Уважаемые читатели, выпрочли повторный тираж книги Владимира Мегре «Анастасия». Первый тираж вызвал огромный интерес читателей. Телефонные звонки, письма, встречи с читателями позволяют с уверенностью сказать. «Анастасия помогает каждому читателю открыть себя, соприкоснуться с высшей духовностью, чистотой, истиной». Анастасия категорически против обожествления. Она говорит о том, что теми качествами, которыми обладает она, обладает каждый человек. И именно эта идея воспринимается каждым человеком, прочитавшим книгу. Но, к сожалению, стихийно появляются лжеучения Анастасии, сестры, братья и наставники. Сообщаем вам что по согласованию с автором в Москве создан исследовательский центр Анастасии, который проводит регулярные встречи с читателями, компетентен по вопросам, затронутым в книге, и осуществляет ряд работ по их тематике. На объявлениях, афишах, этикетках ставится зарегистрированный знак «За мероприятие и продукцию» имеющую этого знака, автор и Центр ответственности не несут. С уважением, руководители Центра Александр Закотский, Александр Солнцев. Наши телефоны 134-84-76, 199-94-27. Вы слушали книгу Владимира Мегре Анастасия. Минск, 1999 год.